Не перевелись еще среди французского дворянства благородные люди, черт побери. Они поднялись на второй этаж по узкой витой лестнице с потемневшими деревянными перилами. Бестужев огляделся и, обнаружив слева от двери ручку звонка, несколько раз дернул цепочку. Слышно было, как внутри звякает колокольчик. Дверь распахнули, едва ли не мгновенно мужской голос произнес на ходу, едва ли не воркующе. — Ты что-то забыла, малышка? и со вполне понятным удивлением уставился на двух незнакомцев, которых узрел вместо ожидаемой персоны женского рода. Это был высокий молодой человек, без пиджака, воротничка и галстука, но его костюм, даже незавершенный, сразу выдавал светского щеголя с безукоризненным вкусом. Энергичное и красивое лицо выражало незурядный ум. Моментально верилось, что этот обаятельнейший аферист способен пустить пыль в глаза даже людям с богатым жизненным опытом, А, впрочем, не зная Бестужев заранее, кто он такой, обязательно подумал бы, что человек перед ним приятный, приличный во всех отношениях, достойный доверия. Одним словом, высочайшего полета мошенник. Воистину, рокомболь. «Какая встреча! Я глазам своим не верю!» Воскликнул молодой человек беззаботнейшим тоном. «Инспектор! Господин Дешамфор, чем обязан? Не хотите ли снова поделиться вашими странными фантазиями?» Последние слова он произнес с иронией. «Уж не я ли продал заезжему богатому турку дворец правосудия, убедив экзотического толстосума, будто здания городские власти выставляют с торгов, чтобы покрыть дефицит бюджета?» Ксавье, держась естественно, пропустив насмешку мимо ушей, повернулся к Бестужеву. «О дворце правосудия я ничего не слышал, но этот господин ухитрился дважды продать башню Эфеля» которую городские власти, в конце концов, якобы собрались разобрать на металлический лом. «Инсинуация! Дешамфор!» — весело воскликнул хозяин квартиры. «Только мое врожденное добродушие мешает мне подать на вас в суд и обвинить в клевете. Или у вас есть письменные заявления потерпевших?» «Вы прекрасно знаете, что нет», — ответил Ксавье холодно. «Ваша удача, что они не захотели выставлять себя на посмешище и предпочли махнуть рукой на убытки». — Хотя дело тут не в удаче, а в вашей вынужден признать нешуточной ловкости и знании человеческой природы. — Спасибо за комплимент. — Итак, с чем вы пришли на сей раз? Как и было уговорено, Бестужев выступил вперед. — Я имею честь говорить с виконтом Дэнсон-Виллем. — Разумеется, месье! — жизнерадостно воскликнул молодой человек. — Даже инспектор! — Исполненный подозрительности ко всему свету не станет отрицать, что это имя я ношу по закону. Чем могу служить?» Бестужев поклонился. «Я, да Бестужев, дворянин из России, майор Его Императорского Величества, хотел бы поговорить с вами по крайней конфиденциальному делу». «О, прошу вас, молодой человек отступил, входите, инспектор, входите. Я не питаю к вам зла, вы славный, малый». «Хотя и склонны порой давать волю странным фантазиям, входите, я сгораю от любопытства. Столь важный гость заинтересовался моей скромной персоной». Бестужев вошел первым. Обширная прихожая обставлена с несомненным вкусом. Справа от входа помещаются четыре закрытых и перевязанных для удобства носильщиков ремнями изящных чемодана из натуральной кожи с металлическими уголками и сверкающими никелированными замками». Здесь же несколько картонных футляров, еще какой-то багаж. Все выглядит так, словно хозяин то ли собрался съезжать с квартиры, то ли совсем недавно принял гостя, принадлежащего к тем же слоям общества, что и хозяин. С Гравошолем эти вещи решительно не сочетались. Тот попроще, да и путешествует налегке. Савье тоже заметил нагромождение багажа. Собрались путешествовать, Виконт? «Да, я уезжаю через два часа», — кивнул хозяин. — Надеюсь, мне не намерены препятствовать доблестные силы порядка в вашем лице? Он улыбался вполне безмятежно, но в глазах, кроме любопытства, читалась еще и настороженность, свойственная мошеннику такого полета. Некая неправильность привиделась Бестужеву в безукоризненной одежде хозяина, но он тут же забыл обо всем на свете, увидев в дальнем углу прихожей. Ошибиться он не мог. — Прекрасно помнил эти два ящика, довольно большой кубический и гораздо меньше продолговатый, оба оклеены выцветшей клетчатой клеенкой и снабжены самодельными, но очень удобными ручками для переноски и железными защелками. Он пару раз помогал переносить их и в экипаж, и в квартиру ящики, в которых степаны держал телеспектроскоп, он же дальногляд.